Эта игра словами, это сокрывание тайны, как и для всех женщин, имела большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалось, но сам и процесс сокрывания увлекал её. "Я не могу быть католичне папы", сказала она. "Стремов и Лизамеркалово это сливки сливок общества".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 Посмотрите, убедительно ли виноваты. Я на минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите, сказала она от двери. А мне надо сделать распоряжение. Не минуты не думая, Анна села с письмом Бетсик к столу и, не читая, приписала внизу: Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду в Реде. Я буду там в 6 часов. Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо. Действительно, за чаем, который им принесли, на столике, подносив в прохладную маленькую гостиную, между двумя женщинами завязался ни к чему не обязывающий разговор, какой и обещала книги Нетверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизии Меркаловой. Она очень мила и всегда мне симпатична, сказала Анна. Вы должны её любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас.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 муж к мушли за меркаловы носит за ней пледы и всегда готовку слугам а что там дальше в самом деле никто не хочет знать знаете в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалет так и это вы будете на празднике роландаки спросила анна чтобы переменить разговор не думаю отвечала бец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 Лиза это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идёт к ней. Теперь она может быть нарочно не понимает, говорила Бэтси с тонкой улыбкой. Но всё-таки это ей идёт. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из неё мучение. их смотреть просто и даже весело может быть вы склонны смотреть на вещи слишком трагически как бы я желала знать других так как я себя знаю сказала анна серьёзно и задумчиво хуже ли я других или лучше я думаю хуже ужасный ребёнок ужасный ребёнок повторила деть вот и они